Я решила, что надо увидеться с папой и рассказать ему о мамином диагнозе. Он живёт в Вонде, на другом конце Пуны. Его дом стоит в окружении деревьев, где скачут настырные бурундуки. От грохота непрестанных авиационных учений дрожат стёкла в окнах. Высоченные напольные часы в гостиной ежечасно выплёвывают кукушку и выдают детский щежок на немецком. Папины брови похожи на вышивку толстыми чёрными нитками. Вчера я звонил 5-6 раз. Ты не брала трубку. Я молча киваю. Я привыкла к подобным упрёкам, и 5-6 раз означает любое количество. Я не особенно вслушиваюсь в то, что он говорит. Его присутствие в моей жизни ограничено редкими краткими встречами. Его образ давно задвинут в самый дальний чулан. на затворках моего сознания. Напрямую вопросы не задаются. Я отвечаю на укоризненный тон его голоса. Я возила маму к врачу. Диваны в гостиной расставлены как сиденья в зале ожидания на вокзале. Мы с папой сидим напротив друг друга. Он стиснул руки и ждёт, что я скажу дальше. Я молча протягиваю ему конверт с результатами медосмотра и заключением врача. Он открывает конверт, слишком медленно, слишком долго. Случайно надрывает уголок клеевого клапана, ухает, словно порезавшись, и глядит на разорванный клапан с выражением искренней боли. Он просматривает бумаги, держа их на вытянутых руках, читает беззвучно, шевеля губами. Всё это очень печально, говорит он, закончив читать. Дай мне знать, если я могу чем-то помочь или если вдруг надо будет кому-нибудь позвонить. Он бросает бумаги на журнальный столик и спрашивает, не хочу ли я ещё чаю. Я качаю головой и ломаю ложкой карамельного цвета плёнку, уже затянувшую чай в моей чашке. Очень жаль, говорит папа. Я бы хотел как-то помочь, так сказать, проявить сопричастность, но не я всё это затеял ещё тогда. Это обычный подход, неизменно сопровождающий его упрёки. В начале каждого нашего разговора папа сразу снимает с себя всю ответственность за какой бы то ни было выбор в прошлых, нынешних или будущих ситуациях. Он заранее уходит от всех обвинений, которые я могла бы ему предъявить. Он не понимает, что я прихожу к нему вовсе не для того, чтобы предъявлять обвинения, не потому, что он не виноват, а потому что знаю. Даже когда я вхожу в его дом, некая метафорическая дверь всё равно остаётся закрытой и никогда не откроется передо мной. Мне любопытно, а сам-то он верит в отсутствие выбора? Было ли в его жизни хотя бы одно решение, за которое он принимает ответственность? Этот односторонний подход всегда был для меня и болезненным, и интересным, сама специфика голоса, которым отец говорит со мной. Мне любопытно, какой голос звучит у него в голове. В комнату входит папина новая жена, и он умолкает. Она обнимает меня и легонько похлопывает по спине. Их сын тоже присоединяется к нам, садится напротив меня. Руки новой жены повисают как плети. Сын уже не младенец, каким представляется мне до сих пор, а подросток в том возрасте, когда трудно определить, сколько именно ему лет. Мы с ним совсем не похожи, разве что оба смуглые, а вот папа с новой женой наоборот, очень похожи. Оба худые и мягковоздушные, как свитера тонкой вязки. Я улыбаюсь трём взаимозаменяемым лицам. Я расспрашиваю брата о колледже, и пока он отвечает, замечаю, что у него на подбородке уже пробивается первая борода. Я нечасто вспоминаю о брате. В основном мои мысли сосредоточены на отце и его новой жене. За толстыми стёклами её очков почти не видно глаз. Когда я ухожу, папа вновь сокрушается из-за маминой печальной проблемы. и говорит, что нам надо видеться чаще. Он так говорит каждый раз, когда мы прощаемся на пороге, но до следующей встречи неизменно проходит полгода. По дороге домой я заезжаю на Боут-Клапроуд. Дверной звонок заливается птичьей трелью, я слышу, как тапочки бабушкиной домработницы, старой Чанды, скрипят в коридоре, словно резиновые утята. Она открывает мне дверь, улыбается трясущимися губами, прикасается к моей щеке и говорит, «У тебя очень усталый вид». Я иду в ванную и умываюсь над маленькой раковиной. Она висит под наклоном, прикрепленная к ответвлению водопроводной трубы. Крошечный фаянсовый довесок. Брызги летят мне на ноги. На пол. Плитка с цветочным узором на стене за трубой давно потускнела, но, покрывшись склизким мыльным налётом. Серая вода медленно утекает в слив. Бабушка сидит по-турецки на черпаке, разложив перед собой три сотовых телефона, видит меня, поднимает руку в приветствии. Мы очень похожи все трое: бабушка, мама и я, не считая отличий, созданных временем. Другие различия незначительны. У бабушки грузноватые лодыжки, Волосы зализаны так, что кажутся приклеенными к голове. Пробор в волосах блестит точно масляный ручеёк. У мамы белая кожа, вросшие волоски у неё на ногах напоминают чёрные зёрна горчицы. Я очень смуглая, с кудрявыми волосами, которые распрямляются только когда они мокрые. Когда я сажусь, бабушка жалуется, что всю улицу раскопали, чтобы провести новую электрическую линию. Она говорит, что это очередная афера городских властей, коррупция, как она есть. Я уточняю, в чём именно, по её мнению, выражается эта коррупция. Бабушка качает головой и отводит взгляд. Я росла, дыша воздухом гандизма, говорит она. Не могу даже вообразить, что творится в головах у этих бандитов. У неё странноватый английский, выученный не по книгам, а по телепередачам. Она смотрит в окно, и я тоже смотрю. Улица Сплош состоит из двухэтажных бунгало и цветущих огненных деревьев, делониксов королевских. Яркий солнечный свет льётся в окно, обесцвечивая голубую напольную плитку. Этот дом они с дедом купили 20 лет назад у старой и одинокой парсы с руками, похожими на залежалый зефир. Она не хотела продавать дом индусам, но других покупателей не нашлось. Бабушка с дедушкой привезли с собой всю свою старую мебель: стулья из палисандрового дерева и громадные посудные шкафы, неприступные, как гробницы. Бабушка до сих пор носит на поясе связку ключей. Дедушке с бабушкой очень хотелось скорее переехать. В их прежнем доме поселилось слишком много призраков дедушкиных измен и бабушкиных мертворождённых детей. И электричество отключалась почти ежедневно. По иронии судьбы они переехали в дом, населённый призраками мёртвых предков его предыдущей владелицы. Моя мама сказала, что они поменяли свои неприятные воспоминания на чужие. В день, когда они въехали в этот дом, я наблюдала, как грузчики, около дюжины человек из компании Tempo Travel, сворачивают кружевные скатерти в плотные рулоны и укладывают их в коробку. Распахнутые дверцы шкафов выставляли на показ всё земное имущество нескольких поколений былых жильцов. Старые лампочки, давно непригодные для использования, потемневшие серебряные украшения, фарфоровые чайные сервизы в родных коробках. Стеклянные люстры тонули в тумане, сотканном из паутины. Грузчики таскали обитые ситцем кушетки с продавленными подушками, напоминавшими мою серую майку, которую я носила под школьной формой. Распространяя густой запах пота, грузчики оборачивали мебель старыми одеялами, а позабытая всеми хозяйка парса сидела у окна в инвалидной коляске и дожидалась свою сиделку. Это было давным-давно, но в доме до сих пор ощущается что-то чужое, отдающее запахом незнакомого пота и слежавшейся пыли. Я говорю, собравшись с духом. Нам надо поговорить о моей маме. Бабушка хмурится. «А что с твоей мамой?» «Мы были у врача. У неё что-то не то с головой. Она всё забывает». «Это всё потому, что она не замужем. Одинокие женщины всегда всё забывают». Секунду подумав, она добавляет. «К тому же это, наверное, наследственное. Её отец был забывчивым». Я пожимаю плечами, не соглашаясь, хотя помню, как дедушка по рассеянности предлагал бабушке газету, совершенно забыв, что она не умеет читать. Так бывало не раз и не два, и она всегда думала, что он над ней издевается, сердито отталкивала его руку и убегала из комнаты. Это не просто забывчивость, говорю я. Недавно был случай, она меня не узнала. Забыла, кто я такая. Бабушка кивает, я киваю в ответ. Эти кивки как бы подразумевают, что мы что-то поняли для себя, хотя я не знаю, что именно. Недопонимание рождается из-за ошибочной расстановки акцентов. Я уже и сама сомневаюсь, говорю ли всю правду или придаю смысл чему-то, чего даже не существует. Может быть, я представляю мамино заболевание гораздо серьёзнее, чем оно есть, хотя, наверное, это неплохо. Возможно, нам всем надо быть бдительней и осторожней. Я размышляю, стоит ли пересказывать бабушке всё, что говорил врач, стоит ли рисовать облоко с амилоидной бляшкой. Бабушка сидит, подперев щёку рукой. Твоя мама так рассталс тела, ты видела её пальцы? Распохлечь чуть ли не вдвоём. Как мы будем снимать с неё кольца, когда она умрёт?